«Преступник выпил их кровь?» «Вроде того», — Рыжков усмехнулся и жестом пригласил майора за ограждение. «Сам увидишь». Корнилов медленно сделал пару шагов и вновь остановился, разглядывая окравленную траву. «Как давно произошло убийство?» «Примерно два с половиной часа назад. Патрульные полицейские зашли в кафешку неподалеку отсюда, и бармен сказал им, что несколько южан направились по аллее следом за парнем с девчонкой». А ребята как раз пришли по этой дорожке и сообразили, что никого не видели. Вернулись, стали искать и набрели на это. Парень с девушкой? Бармен дал описание, но оно довольно расплывчатое. Обычная парочка. Понятно. Корнилов аккуратно обошел окровавленный участок и приблизился к первому телу. Так что там за второй нюанс? Как думаешь, сколько весит этот бугай? Вопросом на вопрос ответил Рыжков. Майор оглядел лежащего в кустах толстяка. Фунтов 200 250 Согласен, кивнул капитан. Так вот, эксперты утверждают, что его схватили за ноги, на лодыжках есть следы рук, и ударили головой о дерево. Рыжков ткнул пальцем в березу, на стволе которой виднелось красное пятно. Она росла примерно в 30 футах от кустов. А уже потом швырнули сюда. Голова толстяка была разбита, так словно по ней били кувалдой. А может, не по ней, а ею схватили за ноги и ударили о дерево. «Красиво!» тихо, — тихо произнес майор, доставая пачку сигарет. «Очень красиво!» «Второму оторвали руки!» «Он умер от болевого шока!» — продолжил капитан. «У третьего сломан позвоночник, а четвертый просто разбился». «Просто?» «Эксперты говорят, что, судя по повреждениям, он упал с высоты 30-40 ярдов». Полицейские одновременно задрали голову и посмотрели вверх, — Может, их с вертолета сбросили? — мрачно пошутил Корнилов. — Может быть, — не стал спорить Рыжков, — но вертолет никто не видел. — А что-нибудь другое видели? Людей в парке было мало, так что свидетелей, кроме посетителей кафешки, нет. А толку от них чуть. Корнилов помолчал, затем стряхнул пепел с сигареты и покачал головой. — Дело я у тебя не заберу, Коля. Не надейся. Но обещаю прозвонить ситуацию по своим каналам. И если чего узнаю, расскажу. Безвозмездно. Капитан, который в глубине души мечтал сплавить странные убийства в городское управление, развел руками, как скажешь. И еще, — добавил майор, глядя куда-то в сторону, — не мне тебе рассказывать, что самые необычные, на первый взгляд, преступления, в большинстве своем, имеют очень простые объяснения. Вполне возможно, что этих ребят мочила целая группа людей, которым они чем-то насолили. Месть — страшная штука». «Это совет?» «Это так, мысли вслух».